54. Первая мировая война. В октябре судам еще удавалось изредка прорываться в английские порты. Однако к концу месяца этот поток сократился до одного-двух в сутки, а к середине ноября совсем иссяк. К блокаде подключились флоты Испании и САСШ. Испанцы перехватывали все транспорты, идущие вокруг Африки, и американцы большую часть выходящих из портов обеих Америк. В блокаде участвовали и военные корабли, и торговые, капитанам которых правительство щедро раздавали патенты приватиров. Морские торговцы не могли упустить такого случая для быстрого обогащения. Поставив на свои суда по нескольку орудий, они во много раз увеличили количество патрулирующих судов. Один захваченный корабль с колониальными товарами мог превратить простого торговца в весьма состоятельного. Да и военные моряки в качестве призового вознаграждения получали весомую долю от стоимости захваченных судов и товаров на них. Великобритания удовлетворяла потребность 32-миллионного населения метрополии в продовольствии за счет своего производства лишь на 36%, все остальное доставлялось из колоний. До войны в портах метрополии ежедневно разгружалось не менее 30 тысяч тонн продовольственных грузов или примерно 10-15 крупных транспортов. Теперь этот поток иссяк. Уже в ноябре в Великобритании полки магазинов опустели. Правительство вынуждено было конфисковать все продовольственные запасы торговых компаний и ввести строго нормированную по едокам продажу продуктов населению городов. За месяц нормы сократили в дважды. К началу декабря средний размер нормативного пайка составлял лишь половину рекомендованного медиками количества продуктов. Впрочем, рабочим в завода давали две трети нормы, а всем остальным менее половины. В стране начинался голод. Селяне питались значительно лучше горожан. У них остались запасенные на зиму картофель и другие горнеплоды, домашний скот и птица, молоко от коров и яйца от уток и кур. Правительство попыталось скупать у крестьян излишки продуктов, но те отказывались их продавать, в предвкушении еще большего повышения цен. В середине декабря правительство ввело в Ирландии принудительный земельный налог, предусматривающий изъятие у крестьян сельхозпродукции с выплатой фиксированной цены. С крестьянского участка площадью 100 акров изымалось 90 килограмм зерна, 160 килограмм корнеплодов, одна овца, одна свинья. «Два гуся, пять кур или уток, 20 килограмм масла или сыра». В ответ ирландцы стали устраивать засады на отряды фуражиров, жечь усадьбы лордов и джентри. Правительство начало направлять в Ирландию крупные воинские контингенты. Узнав об этом, адмирал Попов ввел миноносцы и проходы в пролив между Англией и Ирландией. В Ирландии вспыхнуло всеобщее восстание. С топорами, вилами и косами крестьяне начали партизанскую войну против англичан. Получив от Александра несколько пароходов со старыми винтовками и холодным оружием и соответствующие указания, адмирал тайно передал эти вооружения ирландским повстанцам. Михаилу пришлось употребить все свое влияние, чтобы склонить императора к этому шагу. Приток продовольствия из Ирландии в Англию полностью прекратился. В декабре правительство королевы Виктории вынуждено было ввести принудительный продовольственный налог на шотландцев. Как уже не раз бывало в истории, те последовали примеру ирландцев. Атаковать английские продовольственные конвои в горах шотландцам было несравненно легче, чем ирландцам на их равнинах. Вожди шотландцев связались с русскими моряками, адмирал Попов передал оружие и им тоже. Поступление на рынки рыбы тоже сократилось несколько раз. Рыбаки уже не рисковали выходить в море, далее полумили от берега. Русские начали охотиться даже за малыми рыбацкими лодками. Однако на мелководье уловы были небольшими. Голодные жители рыбачьих деревень в отлив собирали ракушки, крабов и даже водоросли. В январе правительство сократило нормы выдачи продуктов сразу вдвое. В стране начался настоящий голод. Пришлось ввести обязательный продналог и на английских селян. В ответ запылали замки лордов уже в самой Англии. Палата общин, а за ней и палата лордов, потребовали заключить мир с Россией. Королева направила Александру послание, в котором соглашалась признать все завоевания России в войне с Османской империей. В ответном послании император, помимо признания завоеваний, потребовал контрибуции в 70 миллионов золотых рублей, отказа Великобритании от военного флота, сверх необходимого для охраны морских границ, а также передача России английских колоний в Индии и Южной Африке. Обе палаты наотрез отказались капитулировать на условиях России. В феврале в большинстве английских городов выдача продовольственных пайков прекратилась. В городах съели ворон, голубей, собак, кошек и крыс. Отмечались случаи каннибализма. Люди ели мясо своих умерших от голода родственников. Разгорались пока еще локальные эпидемии тифа и холеры. Толпы голодных горожан нападали на дворы селян, дворцы лордов убивали владельцев и грабили их погреба. Селяне объединялись в отряды для самообороны. В начале марта обе палаты вынужденно согласились на условия русского императора. Однако королева Виктория совершенно неожиданно уперлась. Голод в королевском дворе еще не наступил. 8 марта в Лондоне вспыхнул голодный мятеж, переросший в революцию. Монархия Великобритании была ликвидирована. Озлобленная, голодная толпа, ворвавшись в Букингемский дворец, убила королеву, всех ее наследников и родственников. Власть перешла к президенту, избранному Палатой лордов и утвержденному Палатой общин. Избранный президентом лорд Биконсфильд 20 марта подписал капитуляцию, согласившись на все условия России, а также на все дополнительные условия, выдвинутые САЖ и Испанией. От голода, бандитизма и болезней в Великобритании погибли более 1 миллиона 200 тысяч человек. В Европе тем временем события развивались своим чередом. В ноябре Голландия, опасавшаяся за судьбу своих владений в Индонезии, объявила войну Франции и подала просьбу о включении ее в состав Антанты. В декабре, когда успех блокады в Великобритании стал явным, а победа Антанты несомненной, ее примеру последовала Италия, Португалия и Австрия. Каждая надеялась получить кусочек при дележе английских и французских колоний. После консультаций императора, канцлера, короля и президента, входивших в Антанту государств, Голландия, Португалия, Австрия и Италия, в союз были приняты. Флоты Португалии, Австрии, Италии и Голландии подключились к блокаде побережья Франции. 3 марта 1867 года во Францию с северо-востока вторглись войска Северо-Германского Союза под командованием лично канцлера Бисмарка. Французы, упорно обороняясь, медленно отступали. Резервы с других направлений перебрасывались против прусаков, которые, благодаря лучшей выучке войск, Лучшие организации командования, связи, лучшему снабжению и преимуществу в артиллерии нанесли французам ряд поражений и за два месяца продвинулись по всему фронту на 150-200 верст. Германские войска взяли крупные города Мец, Стратсбург, Шалон-Сюр-Марн и Бельфор. Бельфор и Мец, которые французы решили оборонять, были снесены немецкой артиллерией до основания. Через три недели с юга вдоль Атлантического и Средиземноморского побережья Франции атаковали испанцы, против которых остались лишь слабые корпуса прикрытия границы. К концу апреля они продвинулись на 100-150 верст и взяли города Байон, Леон, Перпиньян и Безье. Вдоль Атлантического побережья с востока ударили голландские войска, взявшие порты дюкер и Кале. Еще через неделю с юго-востока вторглись итальянские войска, которые, однако, не сумели добиться значительных успехов. До конца апреля они взяли лишь города Ницца и Канн. 16 апреля в порту Брест, предварительно подвергнутом артиллерийскому обстрелу, начал высаживаться 30 американский экспедиционный корпус, который, почти не встречая сопротивления, занял города Кемпер, Сен-Брие и Ларьян. А 25 апреля в Тулоне высадился русский десант, спустя неделю взявший Марсель. В первых числах мая оборона атакованных со всех фронтов французов рухнула. Войска в беспорядке отступали к центру страны. Прусаки 14 мая вошли в Париж. Император Наполеон с двором и армейским командованием бежали в Орлеан. Лишь итальянцам так и не удалось продвинуться, но часть сил французов они все же сковали. 25 мая император Наполеон объявил о капитуляции. Монархия во Франции была низложена. Президентом Третьей Республики был избран Адольф Тьер, признавший капитуляцию. В войне Франция потеряла убитыми более 600 тысяч солдат и около 300 тысяч мирных жителей. Около миллиона французов были ранены. С 21 июня по 28 июня в сдавшемся Париже заседала конференция держав победителей. с участием представителей, представительств Англии, Франции, а также представителей Ирландии и Шотландии. Россию представлял мудрый канцлер горчаков По результатам конференции всеми странами был подписан мирный договор. Как обычно, побежденным пришлось плохо. Бенефициары Атланты получили максимум возможного. На большее никто из них и не рассчитывал. Поэтому все положения договора у них никак возражений не вызывали. О побежденных никто и не спрашивал. Не в том они были положении, чтобы возражать. Ирландия и Шотландия получили независимость. На Англию была наложена контрибуция в размере 60 миллионов золотых рублей, из которых 50 достались России и по 5 миллионов Испании и САСШ. Впрочем, по условиям договора, контрибуция могла уплачиваться промышленным оборудованием, паровозами и кораблями по согласованным сторонами ценам. Англия получила ограничение на флот, которая отныне не может иметь в своем составе более 10 корветов и 50 малых кораблей, предназначенных только для пограничной охраны. Индийские, индонезийские и южноафриканские колонии Англии достались России. Египет, Судан, Иран и Аравия признавались зоной исключительных интересов России. САСШ получит три четверти Канады, за исключением примыкающей к Аляске провинции Британская Колумбия, которая отходила к России. Таким образом, все Тихоокеанское побережье Северной Америки до 120-го меридиана вплоть до северной границы Саш отходило к России. Мексика объявлялась зоной интересов Саш. Испании достались все южноамериканские колонии Англии и Франции. Центральная Америка и Антильские острова признавались зоной ее интересов. Германия получила французские провинции Эльзас и Лотарингию. а также все африканские колонии проигравших держав, примерно три четверти территории Африки, за исключением земель, отошедших к России и к Италии, а также французский Вьетнам. На Францию наложили контрибуцию в размере 99 миллионов золотых рублей, из которых 45 достались Германии, 25 России, 20 Испании, а по 10 САСШ и Италии, 5 Голландии. По флоту на Франции наложили те же ограничения, что и Англии, Италии достались английские Сомали, Кении и Мадагаскар. Младшие члены Антанты – Австрия, Голландия и Португалия – остались при своих, чем были весьма довольны. На большее они и не претендовали. Сохранить свои колонии, на которых активно претендовали англичане и французы, было их заветной мечтой. Правда, Австрии и Португалии для соблюдения приличий назначили по миллиону рублей контрибуций от Франции. Отдельным пунктом договора все участвовавшие в конференции стороны признавали статус-кво, возникшее после войны России с Османской империей. В договоре никак не оговаривалось, но молчаливо признавалось сторонами, что Китай, Япония и Корея становятся зоной совместного освоения. Опытный Горчаков, проинструктированный Александром, в свою очередь, проконсультированным Михаилом, заложил в договор потенциальные противоречия между Испанией и САСШ, На обоих американских континентах и между Италией и Германией в Африке, между США и Германией в Индокитае, правда, и России придется в будущем столкнуться с США на Тихом океане. Однако, оставались еще не разделенные между оставшимися великими державами России, Испании, США и Германии, колониальной Голландией и Португалии. Но это было делом будущего. Пока же победителям предстояло заняться перевариванием огромных поглощённых кусков земного шара. Англия и Франция из клуба великих держав выпали. Вероятно, надолго, если не навсегда. Первая мировая война закончилась радикальным переделом карты мира.